На свою каторгу беги привет билл счастливого самоубийства он вышел слышно было как удалялся по коридору сев на постели я закурил и не сердился на поле ни на трента не даже на себя Невероятное развитие событий, к которым я волей-неволей привык, отрезвило меня. А в ослепительно ясном свете предо мною предстала жизнь, которую вел... Жизнь, которую вел Поль и Дейв Мэннерс, и любой, оказавшийся под деспотичной властью Келлингема. И я понял что не хочу иметь с этим ничего общего. Было время, и совсем недавно, когда я воспринял бы поворот событий как дар Божий. Сделал благородный жест, и не вышло. Теперь даже полиция мне советует, чтобы я уносил ноги в свою безопасную норку. Да, было время, когда я с радостью бы ухватился за эту возможность, но не теперь И это не из-за Анжелики, хотя я все еще видел в ней невиновную женщину, которая по несчастному стечению обстоятельств оказалась в беде. А об Анжелике я просто забыл. Не мог этого сделать из-за себя самого. Мне смутно помнилось, что Анжелика тоже говорила что-то в этом смысле, И я ее высмел и выбросил это из головы. Жизнь учит человека. И мне казалось, что за последние тревожные дни я кое-чему научился. Понял, что не собираюсь быть вице-президентом только потому, что старик решил вознаградить меня за величайшую ложь года. Не хотел любви Бетси в награду за бесстыдное притворство. Не нужен был мне и Рик, и дом, в котором бы так дурно пахло. Мне не хотелось стать таким, как Дэйв Мэннерс, превращаться в Эллен Ходкинс, уподобляться Полю Фаулеру. Когда я решился как следует взглянуть на себя, мне стало ясно, что для меня спасения нет, что я и дальше, что бы ни случилось, буду уничтожать все вокруг себя, все разрушать, выкрикивая правду, пока мне, наконец, хоть как-то не поверят. И еще мне было абсолютно ясно, что нужно прежде всего сделать. Прежде всего, отказаться от всего, на что теперь я не имею права, и что мне все равно не нужно. Отправлюсь к старику, сообщу, что Лгал ему, и что публично опровергну его ложь и подам в отставку. Потом все расскажу Бетси. Если она бросит меня, что ж, ничего не поделаешь. Пусть бросит. Но теперь, когда я начал смотреть правде в глаза, был уверен, что не бросит. Если она такова, как я представляю, то поймет, что только спасая Анжелику, неважно какой ценой, я снова в полном смысле слова смогу стать ее мужем. И когда я это сделаю, мы снова сможем сблизиться, как порядочные, равные друг другу люди. Найдется и место где-нибудь подальше от растливающих благодеяний старика сможем начать жизнь сначала на этот раз настоящую жизнь если я и грезил то не сознавал этого во всяком случае комической фигурой и драмы я себя не ощущал чувствовал себя решительно и уверенно как в управлении на центр стрит взглянул на часы только половина четвертого Старик еще на работе. Если уж делать, то не окладывая. И я отправился в издательство.